измена. На улице было слишком холодно и неуютно. Я решила зайти и побродить по супермаркету. Просто так, чтобы отвлечься. У нас недалеко от дома здоровенный торговый центр. В нем есть все, что душа пожелает. Туда я и отправилась. И еще у меня была мысль, что я непременно встречу там галку. Сама не знаю почему. Я медленно шла вдоль витрин, заходила в магазинчики с сувенирами. любовалась разными безделушками, которые так приятно дарить или получать в подарок, и как-то постепенно перестала думать о Егоре и Галке, даже о Фенечке перестала. И надо же было такому случиться. Я уже выходила из очередного бутика, как увидела их. Они шли вдвоем, Егор и Галка, мой лучший друг и моя самая близкая подруга. Они даже не взглянули в мою сторону. Прошли мимо, над чем-то весело хохоча. Я стояла, загораживая дверь. Какая-то тетка даже толкнула меня и пробурчала недовольно. «Ну, что встала? Иди туда или сюда!» Я отшатнулась от нее, не понимая, чего она хочет. Я вообще в тот момент ничего не понимала. Пришла в себя через несколько секунд, но все еще не двигалась с места. «А что делать? Бежать за ними?» Кричать «Эй, ребята, подождите!» Это я за вами бегу. Хороша же я буду. Галка даже не удосужилась сказать мне по телефону, что у нее с Егором свидание. А он, он! Я как последняя дура ломаю себе голову, как лучше подписать Валентинку, а в это самое время мои друзья, или те, кого я считала друзьями, прогуливаются вместе, смеясь за моей спиной. А что, если они надо мной смеялись? Это что же получается? Мои друзья меня предали? Они предатели? Слезы сами брызнули из глаз. И я, чтобы не разреветься в голос на глазах у всех, пулей выскочила из торгового центра и понеслась домой. Дома, зарывшись лицом в подушку, я долго рыдала, оплакивая себя. А потом позвонила эта предательница Галка и очень весело мне сообщила. «Завтра ты кое-что узнаешь. Тебя ждет большой сюрприз!» Я хотела бросить трубку, но передумала. «Представляю. Я гундосила не специально. а просто от слез. «Ты что, простыла?» заботливо спросила Галка. Но меня теперь ее заботливость нисколько не трогала. Знаю я ее заботливость. «Ты не вздумай болеть!» сказала Галка с нажимом. «Постараюсь», ответила я, но для себя уже решила. «В школу завтра не пойду. Не хочу ничего знать, не хочу никого видеть. А ее в особенности. Знаю я ее сюрпризы». Небось, похвастает, что теперь она с Егором встречается. И расскажет, как они вчера мило гуляли, и какой он ей подарок подарил. — До завтра! — пропела Галка таким счастливым голосом, что мне даже противно стало. — Угу. И я нажала отбой. Вот и все. Оставалось только сидеть и пялиться на стену, на скучные обои, цветочки и вазочки. Слезы снова полились по щекам. Вазочки с цветочками размылись, помутнели. Не буду я на вас смотреть. У меня оставалось последнее утешение. Рулон с картиной, нарисованной еще летом феей Фенечкой. Этот рулон хранился в тайнике. Фенечка мастерится создавать тайники. А я единственная, кто может проникнуть в такой тайник. Потому что у меня на ладони до сих пор остался отпечаток Фенечкиной ладошки. Летом Фенечка вылечила старую Иву на берегу речки. А под Ивой создала тайник. Такой маленький и уютный тайничок, где всегда лето, мягкая трава, золотистый песок у воды. Чудесное местечко, абсолютно недоступное для непосвященных, скрытое от посторонних глаз. Там, под сводом ивовых ветвей, мы с Феничкой поклялись друг другу в вечной дружбе и скрепили наш договор рукопожатием, если можно так сказать. Ведь Фенечкина ладошка по сравнению с моей как листик в пруду. Теперь след Фенечкиной ладошки помогает мне проникать в ее тайники. Ведь мы друзья и доверяем друг другу свои секреты. Еще один тайник есть у меня дома. Он небольшой, зато в нем можно хранить все самое ценное. Никто не найдет. Я открыла шкаф, извлекла коробку с кукольным домом, сосредоточилась, запустила туда руку и... нащупала плотный рулон, достала осторожно. Поднесла к стене, прислонила. Рулон мгновенно развернулся. Распахнул передо мной волшебный красочный мир Феничкиной фантазии. Я рассмеялась от неожиданности. Стены моей комнаты расцвели невиданными цветами. Взметнулись к небу розовые скалы. Зазеленели холмы. Выросли на них хрустальные замки. Шевельнулось березой ласковое море, и множество крылатых существ заполнило картину. Феи и Фатумы в ярких, блистающих одеждах порхали тут и там. Они казались живыми. Протяни руку и прикоснешься. Они улыбались, они звали, они пели. И мне казалось, я слышу это пение. И шелест моря, и шепот деревьев, и звон тысячи хрустальных колокольчиков. И я невольно улыбнулась в ответ. — Где же ты, Фенечка? Вот уже больше месяца с самого Нового года мы не виделись. Только изредка мелькают твои зеленые глаза в прозрачном кристалле моего волшебного кольца. Как много мы пережили вместе с тобой! Сколько приключений и открытий! Если бы ты знала, как мне сейчас тебя не хватает!»